Оно было отличным. Он видел это по всему. И потому, как спокойно спали его одетые и вооруженные люди, каждый на своем месте, и потому, как были отрыты ровики, приготовлены для стрельбы патроны, и потому, как была аккуратно натянута над орудие маскировочная сеть, и даже потому, как ясно горел под крышей фольварка фонарик для ночной наводки. Впрочем, фонарик он тут же приказал потушить,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 сказал Ковалев, вынимая ватку из уха.